Рафаэль на удачу ощупал пространство перед собой и внезапно вскрикнул, заприметив отблеск голубоватой искорки где-то вверху и справа. А тут же звал его приятель. — Давай сюда, а меня вроде как не видишь. Ты уж слишком много видишь, — огрызнулся Рафаэль и попробовал подтянуться. — Да тут скобы в стене! Просто ставь ступню, а второй рукой цепляйся, — пояснил Михаэль. Я-то эти приспособления еще, пока факел в песок не уронил, успел заметить. Рафаэль обнаружил холодную полоску металла. Скобы удачно чередовались Почти не приходилось нащупывать следующую. Рука сама нашла следующую. михаил чуть помог, подхватив приятеля за ворот. Теперь... Можно было кое-что видеть. Темнота тут не была такой плотной. Юноши находились на небольшой квадратной площадке, примерно на полтора человеческих роста, приподнятой над песчаным полом соседней ловушки. Рафаэль пригляделся, пытаясь определить источник голубого света. Сияние шло из-за перекрытия, которое отделяло площадку от соседней, такой же, «Не лезь!» — ухватил Михаэль приятеля за руку. «Я туда уж заглянул. Стоит переместиться за стену, и свет пропадает. Вот я и говорю, у чертовщина». «Э, братиц забеспокоился Рафаэль, решив, что Михаэль вновь впадет в тоску. «Что-то мне не по нраву твой тон». «Но как не Рафаэль?» — его товарищ догадался. Михаэль хмыкнул. «Да, не беспокойся». Я тебе не о загробных, а вполне осязаемых чертях толкую. Фраза огорошила. Рафаэль уже решил, что его спутник повредился в рассудке, когда Михаэль, призывая к вниманию, поднял указательный палец и прошипел. Вот, их теперь не только видно, но и слышно. Но прислушавшись, Рафаэль тоже уловил детский лепет Смешанный с сердитым старческим покашливанием. Казалось, говорили и смеялись двое, И иллюзия, создаваемая акустикой подземелья, Заставляла оборачиваться. Так близко звучали голоса, Словно незнакомцы, как бы они ни были, Находились прямо за тобой. Между тем, сколько Рафаэль не окликал, Голоса по-прежнему лишь перебивали друг дружку. «Действительно, чертовщина!» — вынужден был признать Рафаэль с досады, пнув пол с Нога провалилась в пустоту, рука же, опустившись во внезапно открывшийся люк, нащупала металлическое кольцо. Рафаэль дернул за него и едва устоял, благо, что был на четвереньках. Вся поверхность площадки медленно накренилась и стала подниматься под острым углом к стене. «Держись!» — крикнул Рафаэль, сползая, и тут же споткнулся, стараясь хоть за что-нибудь уцепиться. Совет, конечно, был дельный, но вот последовать ему не представлялось возможным. Воины стремительно скатились с вздыбившейся плиты, поднявшейся почти вертикально. Падение задержала стена — лита поднималась достаточно медленно, чтобы, упершись ногами вкладку стены, а спиной вжавшись в неуклонно меняющий угол наклона плиту, на некоторое время получить передышку. — А если под нами пропасть, сверзимся, костей не соберут. С каждым движением плиты ноги Михаэля все больше распрямлялись. Если вначале парни держались, скорчившись... Теперь щель под ними становилось все шире и шире. — Не волнуйся, — успокоил приятель Рафаэль, — наши кости вряд ли кому понадобятся. Меж тем движение плиты замедлилось. То ли заело скрытый механизм, то ли ловушкой была так задумана, чтобы подольше мучить свою жертву. Михаэль рискнул устроиться поудобнее, и точа щель стала шеей. Рафаэль лишь сменил положение ладони, упирающейся в плиту, и провал под ними жадно облизнулся, еще на несколько пядей приоткрыв пасть. — Так, — процедил сквозь зубы Рафаэль, — две лягушки и кувшин. — Что? — не поняв, повернул голову приятель и тут же замер. Плита реагировала на самые незаметные движения. Я к тому, что все в этом мире повторяется. И не мы первые бултыхаемся перед тем, как пойти ко дну. И нет даже молока, чтобы сбить кусочек масла. Рекнулся Михаил от неожиданной сентенции товарища, забыл о секрете плиты. И в следующее мгновение приятели полетели в пустоту. Не перино но все же. Первым поднялся на ноги Рафаэль, отряхиваясь от набившегося волосы, ноздри и рот песка. Михаэль упал более удачно, хоть и потирал побитые ягодицы. Они находились в тесном закутке, еще меньшем, чем квадрат вверху. Теперь плита стояла почти вертикально, и можно было рассмотреть ось пронизывающую ее и уходящую концами в стены. — Слушай, — завертел головой Михаил, — а ведь здесь, как ни странно, светлее. — Правильно. Чем ближе к аду, чем жарче огонь под телами грешников. Не преминул подразнить приятель. Но в клетушке и в самом деле было довольно светло и даже дышалось у Наученный опытом, Рафаэль почти сразу отыскал в полу отскакивающую плиту. — Погоди, — отдёрнул Михаэль товарища, — вдруг тут та же затея. — Так будем падать и падать, впрямь до самой преисподней. — На то и надеюсь. — Отмахнулся Рафаэль, нащупывая уже знакомое кольцо. Как только он дёрнул, плита над ними провернулась и встала на прежнее место. Теперь подготовленные юноши не старались удержаться, когда плита подрагивая начала менять положение. Дождались, пока отверстие между плитой и стеной станет достаточно просторным, повисли, вцепившись в край плиты, на секунду. Раскачавшись, Рафаэль прыгнул, следом за ним приземлился Михаэль. «Хоть какое-то разнообразие». — хмыкнул Михаэль, ощупывая земляные стены. Не было и плиты. Пространство по форме почти квадратное было покрыто толстым слоем сероватой сухой земли вперемежку с сором и листьями. «Боковая стена!» — углядел голубую полоску Михаэль. Оказалось, что за стену они, обманувшись перспективой, приняли Далекий выход, скорее даже на ру. Чем ближе к ней, торопя шаги, подходили юноши, тем резче становился свет, пахнуло прохладой. Рафаэль заставил себя не торопиться, боясь спугнуть удачу. «Как же так?» — рядом размахивал руками, мельничными крыльями Михаэль. «Падали вниз, оказались вверху». «Это как раз, мой друг, просто». Ты вспомни, где ты, такой довольный собственной персоной, отыскал вход в подземелье? Где? Там же где и всегда, на холме. А теперь мы у подножия холма. Вразумил-то, наконец, Рафаэль, приятель, мне б другое узнать. Кто наворотил все эти ходы, тайники и туннели? А говорят... Беззаботно отвечал Михаэль, что это сама нечистая сила строит под землей лабиринты. Выходит по ночам через тайные входы и утаскивает безвинные души. — Опять ты за старое! — озверел Рафаэль, норовято толкнуть приятеля под ребро, но не успел. — Нечистая сила! Однорокий колдун! — побледнел и попятился Михаэль. — Да и Рафаэлю! — Стало не по себе так неожиданно, возникла перед ними фигура. Свет из-за спины старика мешал рассмотреть черты лица, но что-то в облике однорукого заставляло волосы на голове шевелиться. Позади Рафаэль и крестился и шептал молитвы Михаэль. Старик сделал шаг навстречу. Рафаэль попятился. «Сгинь, однорукий мельник!» Зарал Михаэль, открещиваясь от виденья. Колдун не пропал. От молитвы не растворился и не вспыхнул факелом. Более того, проговорил вполне миролюбиво. Слава Богу, нашлись! И протянул Рафаэль руку. Благополучным прибытием, уважаемые сеньоры! Только теперь Рафаэль... Уразумел, что в фигуре старика не так. Позади него, тесно прижавшись к взрослому, выглядывала девочка и тоненько хихикала. Казалось, что у старика две головы. — Ой, не могу! — смеялась Мария. — Однорукий колдун, однорукий колдун, и чуть не сбежали. Уймись — Уймись! — приструнил ее Педро. — Уймись! — поградил девочке Михаэль. Теперь, когда он уверился, что никакие демоны по Тонолю не гуляют, им было стыдно до корней волос. Встреча воинов и педру была случайной. Но парней искали. Панику подняла Маргарита, прибежавшая в лагерь повстанцев вся в слезах. Девушка собирала хворост в лесу и видела сводного брата. А кликнуть не успела как Михаил тащил парни за собой в старые подземелья. Подняли тревогу, но ничего разумного придумать не могли, где искать парней в темноте туннелей. И тогда горче сам пришел к мельнику Педро. О нем ходили диковинные слухи в округе. Застал старика на пепелище, но Педро соболезнования не принял. Тотчас сообразила о чем речь. Обещал парней отыскать. Мельник Педро и в самом деле кое-что знал о лабиринте. Педро накинулся на Михаэля. Ты-то чего полез, а? Но ведь Горча сам сказал показать тайный ход к монастырю. михаил смотрел прямо и простодушно. Вот и доверься дубине, — только исплюнул Педро. Горча имел в виду, чтоб ты его... «К монастыю привел незаметно, да я вот что придумал!» «И как ты, интересно, собирался тот ход найти!» «Без плана, без проводника, вот-то столоп!» — рычал Педро. «Сеньор Педро, в монастыре в самом деле есть подземный ход!» Остановил Рафаэль поток брани. На Михаэль и впрямь было жалко смотреть. Но теперь, когда непосредственная опасность миновала, Рафаэля озаботила судьба похищенной золотоволосой сеньора камил «Хот!» — насторожился старик. «Еще один искатель приключений на свою голову!» Пришлось, помявшись, рассказать старику истинную причину предприятия. «Эх, тогда не спеши, сынок!» качал головой мельник, не зная, как объявить парню, что сеньора Камилы в монастыре нет. «Ее барон в замок Бальсаров увез!» Встряла Мария, разом огорошив парней. «В замок?» Рафаэль торопливо пожал руку Педро, кивнул Михаэлю. «Счастливо оставаться!» «Ты куда?» Михаэль, увидев спину удаляющегося соприятеля глазам своим не повел. «Замок барона!» Спасать сеньору Камиллу. На ходу отозвался Рафаэль. Погоди, в замок тебе не попасть. Сеньору охраняют рыцари барона, точно сама королева. Что же делать? Рафаэль? И, несмотря на предостережение, Педро рискнул бы пробраться в замок. Хоть глазом убедить что с дамой ничего худого не случилось. Погоди, хоть до вечера когда в замке все перепьются, — посоветовал педру И как ни судил, ни рядил Рафаэль, получалось, что сейчас сделать ничего не получится. Оставалось уповать на Бога. Рафаэль в ту же ночь прокрался к замку. Волком бродил под окнами, пытаясь угадать покои камилы. Даже саму ее мельком видел через пару дней в саду, А спустя немного Рафаэль уже не знал, нуждается ли в его помощи сеньора Камилла. Дама сама не спускалась до Накуэрто, влюбленного взгляда, не давая барона прохода. Рафаэлю пришлось отступиться. Как видно, сеньора Камилла в своих проблемах решила разбираться сама. «И что она в нем нашла?» — кипел Рафаэль, тайком навещая. Парк при замке. Но на больше у него не было права.